Глава одиннадцатая. Сговор. Вылетали мы сразу после завтрака. Я хотела прихватить блюдо с яблочком, но Мурчик категорически воспротивился. «Я и так дорогу покажу. Не нужно оно нам. Все равно скоро вернемся». Василиса впихала на дно ступы узелок с пирожками и горячо пожелала благополучного возвращения. Я отметила, что двух ступ уже нет кто-то успел отправиться выполнять царское задание или, скорее всего, имитировать его выполнение. Несколько взмахов помела, и ступа поднялась над стольным градом. Поплыли внизу крыши крепких домиков, большие огороды, узкие улочки, местные жители в простых блеклых одеждах. На окраине стольного града пастух пас несколько коров. Вокруг носилась здоровенная собака, интенсивно виляя хвостом. Вот начался лес, и под ступой зашевелились волны разных оттенков зеленого цвета. Я прищурилась. Лететь пришлось против солнца. «Сейчас полянка будет», — сказал Мурчик. «Спускайся там. Поговорить надо без лишних ушей». Я вглядывалась в зеленые волны в поисках обещанной поляны. Вот несколько мрачных сосен с темными иглами, густой кустарник, крепкие молодые дубки. Вот она, поляна. Совсем небольшой островок на фоне лесного простора, покрытый мелкой зеленой травкой. На поляне, как рассыпавшиеся большие бусины, выделялись яркие цветы. «Круто не бери, в дерево можешь врезаться», — сказал Мурчик. «Осторожно спускайся, кругами!» Над поляной действительно пришлось сделать несколько кругов. Ступа слегка ударилась дном о землю, Мурчик страдальчески вздохнул. «И когда ты научишься сажать ее помягче, у меня бы лучше получилось», — проворчал он. «Вылезай!» Посидим на травке, подумаем, что дальше делать. До дерева я ступу не дотянула, так что опоры у неё не было. Вылезла я с трудом, чуть не перевернув летательный аппарат. Кот в два прыжка оказался у деревьев. «Пошли в тенёк», — позвал он. «Пусть все, кто собирался к змею, дальше пролетят, а мы спокойно подумаем, как быть». Я уселась на траве под раскидистым клёном и скинула башмаки. «Хорошо-то как». Солнце светит сквозь листву. «Птицы поют, кот Баюн сидит на траве и что-то намурлыкивает. Если немного повредить ступу, мы ее починить сможем?» «Спросила я». «У тебя точно не получится», — ответил Мурчик. «Я могу, конечно, в ближайшее селение за мастером сбегать, но толку с того. Во-первых, у нас денег на ремонт не будет, а во-вторых, поди объясни потом Данияру, как ступа повредилась. Поймет же, что ты это специально сделала». «И монеты обещанные не даст, и зло затаит. А тебе царь во врагах не нужен. Кащея просить тебя украсть тоже глупо. Повода к тому никакого нет. У змея пересидеть можно», — с сомнением сказал он. «Только Горыныч тобой уж слишком сильно заинтересовался. А сейчас, когда к нему такая краса прилетит, точно не отстанет. А делать-то что?» — я глубоко вздохнула. Может, попросить Кощея на третьем задании превратить меня в кого-нибудь до конца отбора? Все равно придется лететь к нему за витизем которого нет». Мурчик качнул головой. «Ну, попросишь, и дальше что? Посидишь в болоте с Лукерией и остальными, а как вернешься, тебя уж царевич Елисей ждет. Этот так просто не отступится». «Совсем все безнадежно», — хмуро спросила я. «Или есть идеи?» «Есть. Замуж бы тебе выйти». Огорошил меня кот. С ума сошел, от неожиданности выпалила я. За кого? За змей, у которого в каждом селении по любовнице? Или за Елисея? «Тихо, не горячись», — прошипел Мурчик. «Будешь шуметь, может змей появиться. Это хоть и окраина, но его владение все-таки». «Подумай, какой тебе мужчина подошел бы?» «Нет такого», — буркнула я уже тише. «Змей сейчас тут точно ни к чему». «Ни в моем мире, ни в Лукоморе. Что-то ни Елисей, ни Горыныч особо за меня не волнуются, хотя змей прекрасно знает, что я не яга. На отборе рядом только ты. И летать учил, и в царском тереме лучшие условия выбивал, и у кощея меня подстраховывал. Знаешь, был бы ты человеком, — я хмыкнула, — за такого я бы и пошла, если бы позвал». Сверху в небе что-то вспыхнуло, почти ослепляя. Я подняла взгляд. Ясное голубое небо, насколько хватало взгляда, прорезала острым зигзагом гигантская молния. Удар грома так сотряс землю, что с деревьев повалились мелкие ветки и листья. Со всех, кроме того, под которым я сидела. «Что это?» — я машинально прикрыла руками голову. «Сейчас пройдет», — сказал рядом знакомый голос, но без привычного подмурлыкивания. «Кащеевы чары только так и снимаются. Уж извини, не мог тебя предупредить». Я подняла голову. Рядом сидел черноволосый мужчина лет сорока в потрёпанной рубахе и тёмных штанах. Зелёные глаза незнакомца пристально всматривались в моё лицо. «Только не кричи», — прошептал он. «Змей нам тут пока не нужен». Я в полуобморочном состоянии кивнула и тихо выдохнула. «Где кот?» «Я кот», — мягко проговорил он. «Не хотел тебя пугать, но иначе нельзя было». «Теперь могу и не темнить». Мужчина пошевелил плечами, потянулся. Отвык в кошачьей шкуре. Он улыбнулся. «Кощея! Только без своей земли. Такое тоже случается. Много нас народилось, места на родной земле не всем хватает. Вот я и бродил по свету, искал, где обосноваться. Подумал, лукоморье земля большая, для двух кощеев место найдется». Только здешний бессмертный воспротивился, на бой вызвал. Бились мы несколько часов, а потом Кощей Лукоморья разозлился, что равного противника встретил, и чары применил, на какие почти никто из наших не решается. Как у вас говорят, запрещенный прием. Так я и стал черным котом. Говорящим и бессмертным. Кощей-то почти сразу и сам пожалел, что так сделал. А воротить все назад уже был не в силах. Сказал тогда в сердцах: или тебя какая девка или баба полюбит, да замуж за тебя захочет, станешь таким, как прежде, а проговоришься, кому кто ты есть, останешься черным котом навеки вечные. На котов баюнов я оказался похож, способности кощеева не растерял, только для многих чар руки человеческие нужны, а не кошачьи лапы. Пением, как баюну, сыплять любой кощей умеет. В общем, кот из меня вышел вполне правдоподобный. Пришлось только врать, что даром речи меня Кощей наделил. «И что, ты действительно у Кощея на цепи сидел?» Мой голос прозвучал непривычно хрипло. «С чего бы?» — хмыкнул мужчина. Какое-то время я и правда в его владениях оставался. Думал, как дальше быть. А потом Кощей как-то на стойке своей хлебнул больше, чем стоило. Девицу очередную притащил. Начал требовать, чтобы я ей сказку рассказал. Грозился по пьяни на цепь посадить. Ну, в тот вечер я и ушёл. А дальше я уже рассказывал. Сначала поселением ходил, потом к себе я позвала. Какая же ведьма от говорящего кота Баюна откажется? Я пошёл, посмотрел на её житьё-бытьё и остался. Сказки и песни Еге не нужны были. Мышей я исправно ловил. С докликой и филином поладил. Домовой сразу во мне кощея почуял. Я перед ним не особо-то и таился. «В общем, жил я в избушке почти обычной кошачьей жизнью. А как ты появилась, всё у нас там наперекосяк пошло». Он широко улыбнулся. Доклик за голову схватился, отбор на носу, а яга такое вытворила. Посидели мы с ним, подумали, никак тебя нельзя от отбора избавить. Я решил помочь, чем смогу. «Ну вот и помог». Он кашлянул. «И теперь я должна по вашим законам выйти за тебя замуж?» Я сморгнула. Мозг не успевал оценивать происходящее. «Говорил же я Кащею, малахольная?» Усмехнулся мужчина. «Только что сама сказала, что замуж пошла бы». «Успокойся, никто тебя под венец в сей же час не тянет». Он накрыл мою руку своей. По коже пошли мурашки. Не думала, что чье-то простое прикосновение может вызвать у меня такую реакцию. Сначала к змею слетаем для порядку. При мне он теперь никаких предложений делать и тем более силы тебя удерживать не рискнет. Как назад полетим, я опять к том обращусь.